Когда мы вышли у дворца, я все еще пританцовывала. Напевая незатейливую мелодию, поднялась по ступенькам, слыша позади уверенную поступь кесаря. И тут увидела Райхо и Светиса. Оба очень внимательно смотрели на мое одеяние, что было неудивительно. Все, Катриона, праздник закончился. Развернувшись к супругу, решила побыть вежливой, для здоровья полезно. «Мой кесарь, низкий поклон, спокойной вам ночи». Кесарь вдруг улыбнулся и загадочно произнес, «Разгневанная моя, не забудь вспомнить о своем пожелании, когда придешь посреди ночи». После этих слов супруг растворился в очередном портале. «Да не собираюсь я к нему приходить!» — сказала почему-то вслух. «Светис, что у вас?»